не может находить удовольствие в моем бессилии и моих несчастьях и ставить нам в достоинство слезы, рыдания, страх и прочее в этом роде, свидетельствующие о душевном бессилии. Наоборот, чем большему удовольствию мы подвергаемся, тем к большему совершенству мы переходим. То есть, тем более мы становимся необходимым образом причастными божественной природе.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 Доказательства. Нет эффектов надежды и страха без неудовольствия, ибо страх по определению тринадцатого аффекта